г л о в а двадцать первая. Колиндейл, Север Лондона, семнадцать сорок шесть. Баба пересматривал видео записи со старыми воспоминаниями и слушал любимые песни детства на й п а д е качая головой, растянув губы в беззубой у л ы б к и до ушей, как вдруг его странно перетряхнуло. Джалил ь ничего не заметил. Он сидел за компьютером в наушниках, так уставившись в монитор, что почти касался его своими длинными ресницами. Бабу снова перетряхнула, на этот раз он упал на пол. Он выронил айпад и схватился за грудь. Я окликнул Джалиля. Он медленно, неуверенно повернулся, взглянул на меня, а потом вниз на отца. Баба, прошептал он. Баба изо всех сил попытался подтянуться обратно на стул, но рухнул на пол. Дыхание стало тяжелым и прерывистым. Выглядел он так, будто с него сошли все краски. Должно быть инфаркт, сказал я. Схватил телефон и сразу же набрал 999. Усади его в удобную позу и дай воды. Единый номер экстренной службы спасения Великобритании. Джалиль положил бабе под голову подушки. Здравствуйте, вы позвонили в экстренную службу. Какая помощь вам требуется? Джалиль вернулся со стаканом воды и дал отсупить маленькими глотками. Скорая. Я видел, как лицо Джалиля мрачнело от тревоги. Бремя визита отца сменилось на участие и страх его потерять. Он никогда не думал о жизни без своего папы. Как и я без своего. Его отец, особенно в последние годы, был ориентиром, как карта, но всегда достижимым, реальным, а мой отец идеей, воспоминанием. Мы ждали приезда скорой помощи. Баба сел, стараясь не концентрироваться на боли. Скорая приехала быстрее, чем мы думали. Они поместили бабу в заднюю часть машины, положили, как был в кафтане, обернули теплым одеялом, надели кислородную маску и рукав для измерения давления. Боюсь, с нами может поехать только один из вас. Ничего, возьму такси и найду вас в больнице, сказал я. Я обнял Джалиля и помахал бабе, пусть он не увидел. Это расслабленное воскресенье приняло оборот, которого никто из нас и представить не мог. Я приехал в больницу Северного Мидлсекса и из туманной осенней прохлады очутился у стойки регистрации. Ища отделение кардиологии, я смотрел по сторонам и видел усталые лица. Нашел палату бабы. Джалил стоял снаружи. Он заметил меня, прежде чем я успел что-либо сказать. Мы обнялись. И стояли так дольше, чем в любой другой ситуации. Как он? В порядке. Он внутри. Его осматривают. Я выдохнул с облегчением, силы ветра, которые хватило бы на отплытие корабля. Спасибо, что приехал, бро. Что ты, конечно, я поддержу тебя, вас обоих. д ж а л и л ь одобрительно кивнул и уставился в пространство за мной. Тебе же завтра на работу, спросил он, вернувшись ко мне. Мне действительно надо было на работу, но я об этом не думал. К тому же было бы б е с с е р д е ч н н о уйти и бросить друга без поддержки. Не волнуйся за меня. Амина тоже собиралась приехать сегодня, но я ее переубедил. Лучше пусть приедет завтра. Сказал ей провести вечер с отцом. и дорожить им так, как я не дорожил своим. Его слова отозвались в моем сердце как удар гонга, громко в о с п а л е н н о й вибрацией. Провести вечер с отцом. Иногда я завидую не тем вещам. Я положил руку ему на плечо и произнес что-то, чтобы подбодрить его, а возможно и себя. Дверь в комнату открылась, п о я в и л а с ь врач. Добрый вечер. Я доктор Паттель. Представилась она, смотря то на меня, то на Джалиля. В голосе слышалось умеренное сочувствие. Ваш отец в стабильном состоянии. Он в хороших руках, мы о нем позаботимся. У нас есть некоторый повод для беспокойства, и он требует дальнейшего обследования. Не стоит пугаться, мы просто хотим убедиться, что ничего не упустили. Спасибо, доктор. Можно войти к нему? Да, вам можно. Джалиль подошел к двери и подозвал меня жестом. Я неуверенно шел за ним. Баба безжизненно лежал на койке с приподнятым изголовьем, глаза его были закрыты, обманчивое подобие сна. Баба, прошептал Джалиль, подойдя к отцу. Он встал на колени рядом с кроватью. Баба дышал глубоко и с трудом. Джалиль обхватил голову руками. Две слезы упали на пол. Баба потянулся к нему и коснулся. Они любовно держали друг друга за руки. Баба отнял аппарат дыхания от лица. Баба начал в панике Джалиль. Все хорошо, не волнуйся. произнес баба слабым голосом. Он сжал ладонь Жалиля чуть крепче. Джалиль кивнул. Сын. Да, баба. Ты должен исполнить моё желание. Да, баба. Мое последнее желание, чтобы ты, да, баба, обещай. Да, баба. Пора. Вдруг бабе стало трудно дышать. Он начал кашлять и захлебываться. Медсестра тут же прибежала. Всё нормально, ему просто нужно отдохнуть, сказала она, надевая на бабу кислородную маску. Вам кажется тоже следует отдохнуть, добавила она, похлопав Жалиля по спине. Джалиль встал и медленно пошел к двери. Мы вместе вышли. Приходите завтра, мы позвоним в случае чего. Спасибо, любезно отозвался Джалиль. Это уж слишком. п о н я т и я не и м е ь что мне делать. Он выглядел очень бледным. Мы справимся, все будет хорошо, сказал я, крепко обняв друга. Я проснулся с оглушительной головной болью. Тело ныло, как будто на него с трехсот метровой высоты сбросили стопку кирпичей. Двигаться не хотелось, но боль перешла в мигрень, невыносимую, в недомогание души. Я поднялся, чтобы поесть и найти аспирин. В доме было тихо и холодно. Я взял больничные, неважно какой по счету за последнее время, взяв еду, стакан воды и пачку парацетамола, я пришел из кухни в гостиную и обнаружил на диване Пастора Батиста с газетой в руках. Он посмотрел на меня удивленно и ошарашенно, смял газету и встал поздороваться, сказал привет, включив дежурное обаяние и веселость. Я сдержанно ответил и, как и намеревался, сел и принялся за завтрак. Я смотрел пастора с головы до ног, сканируя каждую частичку его сущности. Ее ничто не выдавало. Мысль, что они с мамой при любом удобном случае прячутся по углам, как подростки, лишь бы только побыть вместе, вызывала отторжение. Пожалуйста. Не поймите мой визит превратно, Майкл, – сказал пастор Батист после долгой паузы. Я не ночевал здесь, заикался он. Просто решил зайти по пути в церковь. Честно, пастор, меня это не волнует. Мой взгляд на него был как два сжатых кулака. Знаешь, Майкл, это твоя суровая броня, ведь не толще кожи, а? Да, уверен. Я чувствую сумятицу, которая тревожит тебя изнутри. Ты не обязан говорить со мной об этом, но я всегда готов тебя выслушать. Неужели? ответил я с таким цинизмом, какой только смог выдать. Разумеется, я усмехнулся. А если не хочешь говорить со мной, Господь всегда услышит тебя. Он слышит все. Пастор Батист улыбнулся и замолчал. м а м и вышла из спальни и застыла на полпути, усугубив и без того готовое взорваться напряжение. Майкл, что ты тут делаешь? – спросила она. Я тут живу, – ответил я. Что ж, радостно завел пастор, пытаясь разрядить обстановку. Мне пора. Он встал. Взял свой портфель и сунул сложенную газету за пазуху. Хорошего дня, Майкл. Я взглянул на него, растянув в п о д о б и е улыбки поджатые губы, и вернулся к своим хлопьям с молоком. Он подошел попрощаться с м а м о Я не отрывал от них взгляда, готовый наброситься, если мне что-то не понравится. Он раскинул руки, затем положил ей на плечи. неловко переходя с н а м е р е н и я поцеловать в губы на поцелуй в щеку, а в итоге не сделав ни того ни другого. В общем, все закончилось нелепым полуобъятием. Он вышел, стуча каблуками кожаных лоферов по ламинату. Сними свой капюшон, чувак, сказал Едуэну, й когда он вошел в класс с другими ребятами. Чувак вылетело случайно. приправленная горькой насмешкой и разочарованием. Другие тоже их чувствовали. Обычно ребята вели себя весело и активно, с той же отдачей, что и я. К тому же успевали работать на уроке. Но бывали случаи, когда они улавливали мое плохое настроение и обращались со мной как с т и к а ю щ е й бомбой, надеясь, что я не взорвусь, хотя бы не рядом с ними. Класс молча уткнулся в тетради. По бумаге зашуршали карандаши. Я смотрел, как Дуэйн бездельничает на задней парте, сунув руки в штаны. Вспомнил его на мосту, в капюшоне машет телефоном, показывая в камеру средний палец. Вы не руки из штанов, бросил я, испугав его так, что он тут же их вынул. т ы сегодня учиться собираешься? Я подошел. И хлопнул по столу учебником, который Дуэйн оставил на предыдущем уроке. Я за тылком чуял, как все остальные в классе оставили свои занятия и уставились на нас. Дуэйн небрежно пожал плечами. Вон из класса! Прорычал я в бешенстве, так что голос отозвался эхом. Дуэйн встал и прошел мимо меня к двери. Остальные пишем дальше. Ученики тут же опустили головы и продолжили писать. Я догнал Дуэйна в коридоре. Вернись сюда, велел я с сильным уверенным тоном. Ты собираешься объяснить мне, что происходит? Он решил не отвечать, хотя право на молчание я ему не давал. Я сверлил его взглядом, пытаясь заставить говорить. Я жду. Я ничего не сделал. Ты разве не видишь, что в этом-то и проблема? – сказал я почти рыча, но сдерживая брань, которая так рвалась с языка. Он пожал плечами, я вернулся в класс. Ученики гипнотизировали дверь, как будто она могла стать прозрачной. Когда я вошел, они мигом вернулись к учебе. Я взял трубку рабочего телефона, набрал номер и, сев в кресло, уставился на дальнюю стену кабинета. Через несколько секунд подошел мистер Блэк. Его фигура не вмещалась в дверной проем, и нужно было нагнуться, чтобы пройти, но я сэкономил ему силы и вышел сам. Сэр, произнес он, возвышаясь надо мной с Дуэйном, как будто мы оба его дети. Дуэйн, сэр, кажется, думает, что можно запросто приходить на мои уроки и ничего не делать. Я говорил, а мистер Блэк переводил взгляд с меня на Дуэйна и обратно. Но я не понимаю, почему он себе такое позволяет. Он ведь ходит на баскетбол, и там ему даже в голову не приходит бездельничать. Я знаю это, потому что наблюдал за ним последние недели. Мы пристально посмотрели на Дуэйна. Он опустил голову. Если бы в тот миг в земле возникла дыра, он бы спрятал туда голову. Он робел, стал голым, уязвимым. Тенью мальчугана на мосту и за задней партой, того, который прижимает других детей к стенке в школьных коридорах. Тебе есть, что на это сказать, Дуэйн? – спросил мистер Блэк. Дуэйн не пошевелил ни одним мускулом, не пожал плечами и даже не нахмурился. Хорошо. Тогда он пойдет со мной и, может быть, подумает о своем поведении.